посетившая в двадцатых годах нынешнего столетия лавру госпожа Янкова, смотри рассказы бабушки, записанные ее внуком Благова, говорит, что монашествующие братья в то время было так немного и все больше люди средних лет и молодые послушники. Стариков же всего было три или четыре. Про одного из них она рассказывает следующую историю. Он был гвардейским офицером, служил при императоре Павле I. Вместе с ним находился в том же полку его родственник. И этот последний полюбил одну молодую девушку и задумал ее увести. Но девушка, хотя и любила его, но хотела сперва обвенчаться и потом уже бежать из дому родительского. Влюбленный же офицер был женат. Стало быть, ему венчаться не было возможности. Что делать в таком затруднении? Он открылся приятелю, тот и придумал сыграть комедию. Обвенчать приятеля своего на дому, одевшись священником в ризу. Предложили молодой девице венчаться по секрету дома под предлогом, что тайный брак в церкви священник венчать не станет. По неопытности своей девушка не поняла, что тут обман, согласилась и в известный день, обвенчавшись, со своим мнимым мужем бежала. Он пожил с нею некоторое время, она родила дочь, и потом он ее бросил. Нашлись люди впоследствии, которые помогли ей напасть наслед ее мужа, и она узнала, что он уже женатый и от живой жены на ней женился». Она подала прошение на высочайшее имя императора Павла, объясняя ему свое горестное положение. Император вошел в положение обманутой молодой девушки и положил следующее замечательное решение. Похитителя ее велел разжаловать и сослать молодую женщину, признать имеющей право на фамилию соблазнителя и дочь их законную, овенчавшего офицера постричь в монахи. В резолюции было сказано, что так как он имеет склонность к духовной жизни – то послать его в монастырь и постричь в монахи. Кроме описанных нами кладбищ Лавры, целая церковь Сошествия Святого Духа наполнена памятниками. Весь пол церкви состоит из продольных квадратов с надписями имен, похороненных под плитами знатных и богатых особ. В этой церкви покоятся петербургские митрополиты. Михаил под жертвенником, Серафим по правую сторону царских врат, Антоний налево от них, Никанор в царских вратах перед крестом, Григорий у южной стены алтаря. В числе множества памятников в Духовской церкви видна одна надпись на могиле княгини Евдокии Голицыной, урожденной Измайловой, 1780-1850 года, со следующими словами. «Прошу православных русских и проходящих здесь помолиться за рабу Божию, дабы услышал Господь мои теплые молитвы у престола Всевышнего для сохранения духа русского». Лежащая здесь княгиня в свое время была замечательная личность в петербургском высшем обществе. Княгиня была красавицей до старости. Красота ее напоминала древнее греческое изваяние. Про нее говорит ее современник. Не знаю, какова была она в первой своей молодости, но и вторая и третья молодость ее пленяли какой-то свежестью и целомудрием девственности. Черные, выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извилистыми локонами – «Южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная. Придайте к тому голос, произношение необыкновенно мягкое и благозвучное, и вы составите себе приблизительное понятие о внешности ее». Княгиня жила в своем богатом доме на большой миллионной, убранном как музей редкими художественными произведениями. Избранное петербургское общество собиралось к княгине ночью и вело свои беседы вплоть до рассвета. В Петербурге княгиню называли ночной принцесс актюрн По рассказам, она боялась ночи, так как ей когда-то известная девица Ленорман предсказала, что она умрет ночью. В салон этой русской госпожи Рекамье посещали все знаменитости того времени, как приезжие, так и отечественные. Беседы у княгини отличались большой свободой и непринужденностью. Это тогда хоть не подходило к уставу светского благочиния, но репутация княгини осталась безупречной. Княгиня жила врозь с мужем, но в границах чистейшей нравственности. В числе многих известных поклонников княгини были наш поэт Пушкин, Карамзин, Орлов и князь Долгоруков. Последний долго искал руки княгини, но упрямый муж не давал развода. После 1812 года княгиня сделалась ярой патриоткой и явилась в Москву на бал в благородное собрание в Кокошнике и Сарафане. Отстаивая все русское, позднее не объявила войну входящему в сельское хозяйство картофелю. В этом немецком овоще она видела посягательство на русскую национальность и упорно вела войну с министром государственных имуществ графом Киселевым.